Глава пятая. Свидетель. Подняв голову со стола, Илья потряс ею и потер кулаками глаза. Плечи и шеи одеревенели от неудобства. Просто невероятно, как он сумел отключиться прямо здесь. Ведь даже не пил. Догадка привела в чувство лучше любого будильника. Кофе. Вчерашнее сверхстранное гостье что-то ему подсыпало – Продолжая трясти головой, Илья вскочил, озираясь в поисках следов кражи. Но нет, с вида все на месте. И ноутбук с телефоном, и бумажник в кармане куртки. Кроссовки, кажется, он предложил их девушке остались на коробке, ботинки у двери. Ушла босиком, как и явилась, в одних носках, с которых текли ручи, но никаких потеков на полу. Вечерняя кружка Ильи с остатками кофе по-прежнему стояла на столе. Его, но не ее. Илья понюхал содержимое. Пахло обычным, дешевым растворимым пойлом. Оно тут же отправилось в ведро с помоями. Кружка в таз для мытья. А вот и её пропавшая была напарница. Стоит кверху дном, как и накануне, накопленной в райцентре кухонной тумбе. Наверное, девушка убрала за собой, когда уходила. При этом двигалась в такой тесноте настолько бесшумно, что не разбудила Илью, и дотошно вернула каждый из немногочисленных предметов в точности на то самое место, откуда взяла. Или же это просто был яркий сон. Настолько явственный, что щеки Ильи до сих пор жгло от ледяного ветра и царапавшего их на берегу, а ладонь все еще ощущала поглаживание холодных шершавых пальцев приятное неожиданно чувственное прикосновение, но девушка совершенно не в его вкусе. Когда он увидел ее за дверью дома впервые, то толком не сумел рассмотреть. Отметил разве, что невысокая, очень худая. В памяти остались тихий голос, шершавый, как и ее пальцы, и черная юбка до пят. Вчера же, когда девушка сидела за этим самым столом во сне или на его, оказалось что вся она состоит из углов. Острый подбородок и длинноватый нос с резко вырезанными маленькими ноздрями были выпачканы размазанной кровью. Заострённые скулы, тонкие губы. Взгляд темно серых глаз оставался тяжелым, даже когда она улыбалась. И казался каким-то не по возрасту умудрённым. Илья бы дал ей лет 25. Коса мышиного цвета, как будто пыльная, растрепанная не очень густая, падала на грудь, на необычную, типично деревенскую в его представлении серую шаль, тоже покрытую темными засыхающими пятнами. Когда она сползала, то на худой шее, чуть выше воротника, показывался толстый багровый след, похожий на тот, что был на ее запястье при первой встрече. Но вчера руки девушки прятались в длинных узких рукавах темной кофты. Не красавица! И близко ничего общего с сочной, пышущей жаром жизни, полногрудой, черноглазой, темноволосой Маринкой. Сейчас при свете дня отчетливо ясно, что с девушкой, если она и в самом деле была, к однозначному выводу, он так прийти и не мог. Произошло что-то явно гораздо худшее, чем следовало из ее слов. «Не твоя проблема, Илюха», — взывал, как и накануне, В голове рассерженный голос Лёхи. Но при этом она не выглядела слишком расстроенной. Наоборот, была чересчур спокойной для человека с лицом в крови, убегавшего откуда-то босиком по снегу. И вдруг отчетливо вспомнился сон, безусловно, настоящий и точно виденный прошлой ночью. Илье снилась кровать, такая, какую он нигде никогда не видел. Огромная, пышная, белая. Занавешенная тюлевым балдахином, он увидел ее, и все вокруг стало объятиями мягкой постели, нежной и принимающей, ждущей, чтобы ласкать и гладить. Илья вздрогнул и поежился, хотя дом еще не успел промерзнуть, видимо, печь догорела недавно. Он осторожно разжег ее, не прибегая к помощи керосина, закрыл затворку, открыл заслонку, как много раз показывала соседка, девушка. Назвала свое имя и сказала, что живет у старой гадалки. Настоящая местная достопримечательность. Они ней Илье рассказывали уже много раз. Кто-то с почтением и чуть не с благоговением, кто-то снисходительно. Рогорбатая соседка с отвращением. Даже сплевывала от негодования. Буквально. Явно давняя деревенская расприя. Может, корову какую не поделили? Кто их знает? Но если о гадалке говорили часто, то о ее внучке Илья не слышал. Или это ее соседка и называла отродием. А теперь интересно стало, с чего такая неприязнь. Да и в целом, на сей раз, очень захотелось расспросить об этой странной варе. Есть риск, конечно, что старуха, вспомнив о ненавистной сверстнице, разбушуется на битый час. Но зато в пылу эмоций точно не промолчит, как бывало, когда Илья спрашивал о местных приметах и праздниках. «Ты поменьше думай об этом, Илюша, и в стороне держись. Водичка-то еще осталась, которую я тебе приносила?» Илья почему-то чувствовал себя напроказившим школьником. Самому смешно. Так и не смог признаться бабке, куда делась банка. Просто кивал. «Да, сейчас он ее расспросит, только как-нибудь издалека. А есть ли в деревне такая варя?» а то вдруг и в самом деле окажется, что все лишь сон. Примерно в это время, судя даже не по часам, а по освещению за тусклыми окнами, гарбони приходила каждый день, приносила завтрак и свежие сплетни, учила управляться с домом и жаловалась на бестолкового внука, который, когда не был в рейсах, он оказался водителем, возившего в Ивановку продукты грузовика, фанатично продолжал собирать у Ильи забор. Снег, видимо, мешал этому занятию недостаточно. За свои первые дни 10 дней в Ивановке Илья успел привыкнуть к этому ритуалу, хоть и по-прежнему продолжал возмущаться деревенской навязчивой простоте. Но сегодня бабка не торопилась. В ожидании Илья посмотрел новости на ноутбуке. Стремительно, по сравнению с тем, сколько времени на них тратилось в прошлом. Заряд нужно экономить. В кафе приветливой мохнатые брови Необъяснимо неуютно, и уже точно не хотелось приближать новый визит. А он, однако, неотвратим. Электрик сказал, что нужно найти какие-то особые провода, чтобы подключить дом к линии. И это мучило невероятно. Керосинка угнетала сильнее печи и даже муторной добычи воды для мытья. Между тем бутыль на подоконнике, оставленная бабкой, напоминала, что керосин опять подходил к концу. «Надо попросить еще. И лучше не даром Илья заплатит. А чем? Пора бы уже и задуматься, на что жить дальше. Деньги подходили к концу. И это только казалось, что тратить их тут не на что. А в Ивановке, и тем более в райцентре, применение им находилось. Его никогда найти не трудно, А когда у тебя вообще ничего не осталось особенно? Но где же бабка? Илья открыл книгу, купленную на почте. Какой-то фантастический боевик, но он давно утратил привычку читать бумажные книги, так что теперь скорее просто скользил глазами по строкам, думая о своем. Мысли бродили по кругу. Тоска по городу и злость на прошлое — отправной пункт. Следующая станция — кошмарные неудобства Ивановки. Далее состав утыкался в необходимость разрешения бытовухи и создания хоть какого-то плана на будущее. Заворачивал назад к Маринке и снова заходил на новый круг, но сегодня в маршрут вклинилась и сломала его новое звено — странная Варя, а Горбонье так и не появилась. В пустом желудке сосала, да и ничего не делания в этих четырех стенах заманчивым не назвать. Ему хорошо предаваться в городской уютной квартире, пока на кухне хлопочет что-то под поднос жена. У бабки, конечно, свои дела. Это же хорошо, что она, наконец, сообразила, что и у Ильи они есть, и решила ему не мешать. Но только как-то не верилась. Горбуню ведь никакой метлой, и ее же собственной, заботливо принесенный, не вымести. Любопытный и нос с утра до вечера успевал ткнуться, кажется, в каждый забор деревни. А почему бы не зайти к ней самому? Глянуть. Как живут другие деревенские. Илья еще ни разу не был ни в одном из их домов. Неплохо бы представить разницу воочию. Да и ведь угостить на чем-нибудь на дорожку. Илья и в городе так готовить не умел, а здесь научился, разве что с горем пополам кипятить чайник. Но сейчас не хотелось столько возиться только ради того, чтобы запарить лапшу на пополам с консервами, запасенными в райцентре. Илья бросил книгу на стол. Она захлопнулась, да и пусть. Он все равно не помнил ничего из того, о чем прочитал. Закутался, закрыл двери на ключ. На днях бородач врезал совсем примитивный, но все же замок. И, осторожно, ступая по-предательски скользкому снегу, направился наискосок через улицу. И как эта девушка бродила тут в одних носках и не замерзла насмерть, дом у Горбунии был хоть и такой же хмурый, как и все в Ивановке, но раза так в четыре побольше того, в котором жил Илья. За аккуратным забором, темно синие штакетины одна к другой, чувствовалась азартная рука рыжего, виднелись гараж и сараи, а из глубины торчала укутанная пленкой теплица. Учуяв чужака, в задней части двора басиста залаяла собака. Илья нажал звонок у калитки. Он работал. Треньканье слышалось даже на улице. Но дверь дома не открылась и после того, как он позвонил, с небольшими промежутками еще дважды. Наверное, бабка ушла в деревню. Навести филию она шла наверх за водой, но сперва обходила Ивановку. Так и бродила по всей деревне с пустым ведром. А еще любительница суеверий. Но Илья все же толкнул калитку, сам не зная для чего. Не хочет же он попасть на зуб басистой бести. Судя по лаю, как минимум, волкодаву. И тут дверь дома, наконец, распахнулась, выпустив на крыльцо внука Горбуни, непривычно помятого и понорова А, это ты, Илья? — Здорово, — тускло сказал он. — Если насчет забора, то сегодня я не смогу зайти. Давай после как-нибудь. Илья почувствовал себя попрошайкой с городского перекрестка, А ведь ему и дела нет до этого забора. Кивнув, он поскользил прочь. Илья! окрикнул рыжий и зачистил. Ты это? Извини, я доделаю все. Тут просто такое. Я под утро из рейса приехал. Вернулся, в общем, а баба Таня тут, во дворе. Умерла, опешил Илья, устыдившись своих прошлых мыслей. Рыжий замотал головой. Удар хватил. Перекосила все. Говорить не может. Не шевелится, только. Губами дергает. Инсульт? Вот дела. Горбунья выглядела такой бойкой и расторопной, что помимо очевидного увечья не давала повода подозревать у нее какие-то серьезные недуги. А еще она калетку с вечера почему-то не заперла, а Сандра наша втечки. Вот она из-за этого и сидит на цепи, прямо у своей будки пристегнутая. Только на метр отойти может, а иначе. Подкопы делает под забором. Рыжий указал рукой туда, где басистый лай сменился утробным ворчанием, а затем сморщился и прикрыл глаза. Видимо, это нервное. Наверное, болезнь бабки настолько выбила его из колеи, что он пытался переключиться на бессмысленные мелочи в поисках почвы под ногами. Знакомо. В общем, уличные собаки к Сандре во двор и залезли. И бабу Таню. Погрызли все. Собравшись, договорил внук. Живого места нет. Илья непроизвольно сглотнул. «Может, помощь нужна?» Спросил он неуверенно. «Да чем тут поможешь?» Отмахнулся рыжий. «Вот, скорую из райцентра жду». Пытаясь собраться с мыслями, Илья без особой цели побрел к центру деревни. Старость. Одна она виновата. Жаль бабку. И кто теперь поможет Илье? По пути он вспомнил про керосин. Может, купить его в магазине, рядом с кафе Махнатой брови» или даже у нее самой? У нее много неожиданных товаров водилось под стойкой. И все таки поесть. Так что, вопреки нежеланию, выбор был очевиден. «Вижу, не в рот, что со светом у вас не сложилось пока», заметила хозяйка, передавая две бутылки. «А в целом-то как? Привыкаете?» Илья кивнул. Откровенничать по-прежнему не хотелось, и он почему-то нисколько не сомневался, что с ней никогда и не захочется. «Кофе и телефон зарядить, как обычно, да? А кушать опять не будете? Баба Таня пирогами закормила?» «Совсем? С ума заботой свела!» Дружелюбно ворковала мохнатая бровь. Илья не собирался никому рассказывать о соседке. Но теперь, когда мохнатая бровь сама о ней заговорила, промолчать было как-то неправильно. Так что Илья коротко сообщил о происшествии. Мохнатые брови взлетели едва не до середины лба. «Матушка наказала!» — шепнула она. «Что?» — не понял Илья. Какое-то разговорное деревенское выражение для обозначения инсульта, но явно куда менее расхожее, чем удар хватил. Илья точно такое раньше не слышал. Впрочем, он и не был знатоком фольклоры и не претендовал на такие познания ни сейчас, ни в будущем. «Да так!» — отмахнулась мохнатая бровь. «Но раз так, может, тогда картошки с грибами?» Илья в очередной раз высоко оценил кулинарное мастерство хозяйки. Он занёс керосин и больше не смог найти себе занятия. «Ночные гости» и «Горбуния» оттеснили все привычные мысли и не шли из головы. Чтобы скоротать время до вечера, Илья побрел на берег. со скованной реки несло пронизывающим ледяным ветром. Он был и в доме, и иногда казалось, что Илью вместе с ним и унесет. А эта варя, по ее словам, не просто бродила здесь ночью, а еще и для чего-то разулась и бросила ботинки. Илья непроизвольно искал их и сейчас, хотя если они и были, Девушка точно забрала бы уже их сама. Несмотря на ветер и холод, на берегу даже в будни почти всегда были рыбаки. Но, похоже, сегодня сдуло и их. На льду стояла, засунув руки в карманы черной куртки, только одна фигура. Без шапки. Вот отчаянный. Спина показалась знакомой. И не напрасно. Мужчина обернулся, и Илья узнал участкового. «Вы видели его?» Спросил он растерянно. «Кого?» Илья огляделся, но на берегу, как и минутой ранее, кроме них не было ни души. «Да мужика странного, в одной рубашке. Круглый такой. Еще один в рубашке, под шквальным ветром и в такой мороз. У них тут что, какая-то очередная традиция?» «Никого не видел?» Пожал плечами Илья. «Куда он делся?» Полицейский смотрел на руины в отдалении. Нас ветром сейчас как накрыло. Я ж на лед съехал и покатился, пока пытался на ногах удержаться, оборачиваюсь, а его нет. Прямо как сдуло. Никуда бы добежать он не успел, ни по берегу, ни по льду. Придется в деревне спрашивать. А не хотелось бы. Участковый замолчал, глядя на Илью с сомнением и поджав серые от холода губы. Вы же знаете, что водитель утонувшего тут тирана тоже пропал на следующий день после спасателя». Илья не знал, да он и не думал особо об этой истории, хватало и новых, но вспомнил, что о сбежавшем водителе и его поисках говорил Бородач и пересказал участковому. «Да, с механиком я уже общался, и не только с ним. Все говорят одно и то же. Пропавший был на берегу, а потом исчез, а потом исчез и все. Давая понять, что Илья ничем не помог, сказал полицейский и внезапно сменил тему. Вы с местной гадалкой знакомы? Только по слухам, удивился Илья. А с внучкой ее, варварой? Нет, это был не сон. Илья почему-то обрадовался. Встречал пару раз. Участковый опять задумался. Ноги вмерзли в лед вместе с ботинками. И Илья уже думал кивнуть и уйти когда он снова заговорил. Что-то прямо не то с этим всем. Она что-то знает и пыталась мне рассказать, но, очевидно, боится бабку. Та на нее волком прямо смотрела, да и синяки на шее у Варвары. Я с бабушкой поругалась. Не хочу пока возвращаться. Босые ноги в мороз и кровь на подбородке. Странности, связанные с девушкой, складывались в совершенно простую, хоть и неприглядную разгадку. И всю эту историю она придумала, чтобы бабку запугать. А я не сразу понял. У них с этим мужиком, похоже, какой-то странный пароль. Участковый теперь как будто бредил. Но потом его взгляд остановился на Илье и прояснился. Девушка знает, что случилось с пропавшими. И знает, что был свидетель. Она мне сказала, на первый взгляд, просто полную дичь. А на самом деле это пароль. Я его использовал. Ее знакомый откуда-то заметил и подошел ко мне. Тот в рубашке. Такой, ну, в общем, странноватый. Глаза бегают водянистые. Как будто на кочерге и трезвый в то же время. Не знаю, как объяснить. Я спросил, кто он. Сказал, что родственник Ковязина, смельницы. Видимо, этой. Полицейский показал на руины. Я говорю, знаете что-нибудь про пропавшего водителя? Он отвечает, еще бы, я все видел». «Что?» — спрашиваю. «А он мне? Спроси коле с черепами у Чистополья». «Это какая-то местная традиция», — заметил Илья. Он до сих пор эти черепа не видел, через лес больше не ездил. «Да уж я понял», — сказал участковый. «Только какая? Они все об этом молчат». «Что есть, то есть. А потом нас ветром накрыло». И свидетель успел убежать. «Буду теперь искать его. Рассказывать об этом я был не должен. Но, может, поможет кое в чем. Илья напрягся. Не слишком соблазнительная перспектива. Впутываться во что-то невнятное, когда он еще и выпутаться толком не успел. «Не моя проблема, Илюха. Не моя проблема. Вот волшебные слова. А ты говорить их не умеешь». Вот это уже твоя проблема». Снова всплыл в голове голос далекого Лёхи. Илья до сих пор так ему и не ответил на сообщение. Можно оправдывать себя нестабильностью связи, из-за которой ни с кем не удавалось выйти на контакт. Но если бы связь была, возник бы другой предлог. «В чем? Довольно резко спросил он. «Раз вы знаете Варвару, может, при случае, спросите ее о пропавшем. Наверняка...» Тут тем не особо много, и такие вещи долго обсуждают. Так что вполне нормальный вопрос. Мне на прибабке ничего не расскажет. Номер я оставил, но она не звонила. Тащить ее в район ни смысла, ни оснований. Доказать, что она что-то знает, не получится. А после она уж точно не будет сотрудничать. Поможете? Вы заходите к нам, сказала она. Просьбу полицейского выполнить будет просто. И Илья вдруг ощутил желание так и сделать. Хотя, что врать себе, дело не в ней. А если ей самой помощь нужна? Вспоминая перепачканное лицо и багровый след, неожиданно спросил Илья быстрее, чем подумал. «Не твоя проблема, Илюха». Участковый покачал головой. «Во все эти семейные дела лезть себе дороже. Они на следующий день перемирятся» и заявление заберут. А ты кругом виноват». «Хорошо, я поговорю с ней», сказал Илья. Полицейский слегка улыбнулся. «Но только не в лоб, и не прямо сейчас. Повремените пару дней, чтобы не было очевидно, что это я вас прислал. А я пойду искать свидетеля. Может, в пустые дома забрался? Вот же зима». Поскользнувшись, он выругался и побрел к пригорку. Илья посмотрел ему вслед, засунув лицо в воротник, и тоже направился к улице. Что-то мелькнуло в кустах. Илья остановился и тут увидел у сугроба пыльную, несмотря на снег, трехцветную кошку. Да не та ли самая? Илья достал телефон, снял перчатку. Голые пальцы на ветру и морозе окоченели буквально в миг и нажал на камеру. Но животное оказалось шустрее шмыгнула в глубину зарослей и припустила в сторону и вверх. Снимок точно вышел размазанным. Несмотря на мороз, Илья решил на месте глянуть на результат. Нет. Фото, как ни странно, получилось четким. Вот куст, вот сугроб. Окошки нет.